на его. Подошёл уже первый день матчи между Итэном и Хэролу, которого никогда в своё время не пропускал его отец. Носинакол только что кончился, и в воздухе ещё стоял запах сена. К югу перед ним растянулись холмы, освещённые по северным склонам. Под деревьями у самой изгороди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 А я никак не усвою английское произношение, а очень хочу. Я теперь англичанка и по закону, и по происхождению. Французского только есть, что одна прабабка. Если у нас будут дети, они будут англичане, и жить мы будем в Англии. Скажи, ты окончательно решил купить ферму Гринхилл?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 Но я никак не ожидал, что ты это скажешь. Ну, прибыль — единственный критерий. Буду разводить помидоры, лук, спаржу, маслины. Из пахотной земли выжму все, что можно, если смогу, еще прикуплю. Джон, сколько энергии?» И она схватила его за подбородок. Ну, «Ладно, ладно», — свирепо сказал Джон. «Вот посмотришь, шучу я или нет. А дом ты предоставишь мне?» «Ой, я так чудесно все устроил! Идиот! Так поцелуй меня!» открыв губы, она смотрела ему в глаза чуть косящим взглядом, придававшим ее глазам их особую манящую прелесть. Он подумал, все очень просто, то другое нелепость, иначе и быть не может. Он поцеловал ее в лоб и в губы, но и тут, казалось, видел, как дрогнула Флер, прощаясь с ним, слышал ее слова «до свидания». Забавная все-таки получилась встреча. «Зайдем посмотреть рандевели», — сказал он. Когда они вошли в конюшню, серый жеребенок стоял у дальней стены стойла, и вяло разглядывал морковку, которую протягивал ему Гринвотер. Никуда не годится. Через плечо бросил им тренер. Не быть ему в Гудвуде. Заболел, заболел уже ребенок. Как это Флер сказала «До свидания в гудруде если не раньше»? «А может, у него просто голова болит, Гринвотер?» — сказала Энн. «Нет, мэм. У него жар». Он «Ничего, еще успеет взять приз в Нью-Маркете». Джон погладил же ребенка по ляжке. «Эх ты, бедняга! Вот чудеса! На ощупь чувствуешь, что он не в порядке». «А это всегда так», — сказал Гринвотер. «Вот чего бы!» «Во все округе, насколько я знаю, нет ни одной больной лошади. Самое капризное существо на свете — лошадь. Каскадским скачком его не тренировали, взял да и пришел первым. Теперь готовили его к Гудвуду, а он расклеился».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 А он остался стоять около унылого жеребенка, вытянув вперед темное ястребиное лицо, словно стараясь разгадать ощущение своего любимца. В тот вечер Джон поднялся к себе, совершенно одурелый от взглядов Велла на лейбористскую партию и личное свойство сына Голубки — да еще целые диссертации на тему о болезнях лошадей в Южной Африке. Он вошел в полутёмную спальню. У окна стояла белая фигура. При его приближении она обернулась и бросилась ему на шею. «Джон, только не разлюби меня». «Ну, чего бы? Ведь ты мужчина, а потом верность теперь не в моде».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 Вдруг Энн протянула вперед руку. Вот там где-то она не спит и хочет тебя. Ох, нехорошо мне, Джон, не расстраивай себя, родная. Не надо, но мне право же нехорошо, Джон. Прижалась к нему, как ребенок щекой к щеке,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 И не должно быть в этой комнате. Только не уходить от действительности».